глава После этого он обратился к заботам о триумфе. Недовольствуясь варварскими пленниками и перебежчиками, он отобрал из жителей Галлии самых высоких и, как он говорил, пригодных для триумфа, а также некоторых князей. Их он приберег для торжества, заставив не только отрастить и окрасить в рыжий цвет волосы, но даже выучить германский язык и принять варварские имена. примечание Рыжие волосы, голубые глаза и высокий рост считались отличительными признаками германцев. Триремы, на которых он выходил в океан, было приказано почти все доставить в Рим сухим путем. А казнохранителям своим он написал, чтобы триумф они подготовили такой, какой Никто не видел. Но тратились бы на него как можно меньше, ведь в их распоряжении имущество всего населения».